Глава тринадцатая. Полезное знакомство. «В разговор не лезь», — неспешно наставлял на ходу Коля Палпалч. «Молчание вообще золото, а в данном случае еще и высшей пробы. Твое дело сидеть тихо, и если спросят, отвечать. Ясно?» «Предельно», — кивнул на ходу Нифонтов, вытирая лба пот Он у метро «Парк культуры» выпил квасу. о чем теперь сильно жалел. Жарким выдалось начало лета в столице, солнце, которое день пекло нещадно. «Я вообще не хотел тебя с собой брать», честно признался его спутник. Но Ровнин на пару с тетей Пашей начали возмущаться, мол, надо молодому поколению не только знания, опыт и алкогольную зависимость передавать, но и связи. В принципе, они правы. Кто его знает, что нам день грядущий готовит? Но нынешний повод не сильно для этого подходит. Я же туда с просьбой иду. Потому еще и знакомство в одну кучу валить мне видится не сильно разумным ходом. Но раз начальство велело, надо выполнять. «А правда, что в это место не всякий попасть может», — уточнил Коля. Мне про него еще Герман рассказывал, но он приврать был не дурак. «Правда», — кивнул Пал Палыч, — «Абрагим в пределах своего заведения царь и бог. И если ему кто не по нраву придется, то он может сделать так, что вокруг его шаурмячный бродить станешь, а внутрь не попадешь». «И нет, это не магия». Просто он умеет так делать, вот и всё Восток есть Восток, у них свои секреты и традиции, отличные от наших. Между прочим, на моей памяти он единственный обитатель тех мест, кто в столице осел на ПМЖ. В основном его земляки бывают тут транзитом или по делам, но очень быстро уезжают обратно. Дома и стены помогают, как гласит народная мудрость. «Да и мы где-нибудь в Самарканде или в Фергане недолго бы протянули, уж поверь. Там все не так, как у нас, и в первую очередь законы бытия. Чтобы понять Восток, надо там родиться». «А Абрагима этого как сюда занесло?» — уточнил Нифонтов. «Какими ветрами? Он вообще кто?» «Мне рассказывали, что он сюда вместе с мигрантами первой волны приехал», – неспешно произнес Михеев. «Лужков тогда только мэром стал, начал Москву преобразовывать, отчего сразу много рабочих мест появилось, и наши друзья из Средней Азии этим немедленно воспользовались. Вот с ними он и прибыл». Францев подозревал, что такое может случиться, что вместе с людьми в Москву и не люди пожалуют, из числа тех, кому закон не писан. Потому Абрагима довольно быстро вычислили. «Ты же сказал, что обитатели Востока не рвутся обитать в наших городах». «Серьезные, да», — подтвердил Пал Палыч. «Да и иные другие тоже». «Что тут делать Каргаданну или Ламассе, не говоря уж о птице Хумай? Здесь для них и климат не тот, и нравы не те, да и внешний вид для наших широт не сильно подходящий. Но то разумная нечисть, понимающая, что к чему. А есть ведь гули, например. Им лишь бы пожрать, а где все едино?» «Кстати, восточные гули нашим фору могут дать, они куда хитрее». «А Абрагим-то кто?» «Он Аджин», — пояснил Михеев. «Или по-иному Иблис, сын пустыни, рожденный из ее Марева и благословленный светом тамошнего жаркого солнца. У них там целая градация таких есть». по мере веса в нечеловеческом обществе и по объему обретенной при рождении силы. Выше него стоят ифриты, ниже – мориды. Повторюсь, это восток, дело тонкое, как говаривал товарищ Сухов. Но смысл один – он нежить. Заметь, не нечисть, а именно нежить. Поэтому кровушку живую уважает, как и положено. Как же он уцелел, изумился Коля, при таких-то запросах. Представь себе, цокнул языком Пал Палыч. Держался, крепился, но людей не трогал. Хоть от голода и холода усыхать начал. Голубей в пищу употреблял, мелкую живность разную. Собственно, по этим следам его и нашли. Он на чердаке одного старого жилого дома на Садово-Каретной себе жилье обустроил. «Там, видишь ли, трубы теплоснабжения не в подвалах, а на чердаках находятся». Вот он у них и грелся. Францев, по рассказам, был товарищ жесткий, не сказать жестокий, но при этом справедливый и честный, за что его вся ночная братья очень уважала. Он сам пошел на тот чердак, переговорил с ибрагимом, вник в его проблемы и, как смог, помог. это как же? Пристроил на птицефабрику в разделочный цех. Ее один коммерц открыл, которому отдел незадолго до того пособил с кое-какой проблемой. Этот энтузиаст хотел американские окорочка с рынка выжить, так сказать, идейно опередил время на предмет импортозамещения. Для Абрагима на тот момент это был лучший вариант. Тут тебе и питание, и жилье. И жарко там всегда, опять же. А через пару лет он шурмячную открыл, ту самую, в которую мы идем. Денег каким-то образом накопил и открыл, а Францев ему помог в этом вопросе. Ну, с кем надо поговорил, чтобы бумаги оформили, то всё Благодаря этому почти все сотрудники отдела могут приходить туда в любое время». Ну, кроме разве тети Паши и еще пары человек, которые чем-то Абрагиму не понравились? Но это скорее подтверждает правило, чем опровергает его. А тетя Паша чем ему не угодило? Не знаю, — почесал затылок Михеев. Думаю, эхо прошлого». Мне Антонов, мой наставник, рассказывал, что как-то раз Абрагим, подавая ему харч, сначала как пес принюхался, а после чуть ли не в голос рыкнул «Ора Хабарчи!», а после велел, чтобы та, с кем его гость час назад разговоры вел, никогда не переступала порог его заведения или худо будет. «Сильно худо!» «Ого!» — проникся Коля. «Интересно!» «А что такое орохобарчи? Это что вообще за язык?» «Узбекский», — пояснил Пал Палыч. «В переводе означает «черная вестница». Антонов, как в отдел вернулся, сразу это уточнил. И у тети Паши пытался вызнать, что к чему, но был послан куда подальше». «Согласно традиции», — хмыкнул Нифонтов. Но до чего у тети Паши походу была интересная жизнь? Не то слово. Но, повторюсь, в целом Абрагим нам симпатизирует, за что спасибо Францеву. Его-то он уважал безмерно, а когда тот погиб, говорят, очень сильно горевал, шаурмячная неделю стояла закрытой. И что примечательно, тех бандосов, которые Аркадия Николаевича застрелили, «Так ведь никто и не нашел даже в виде субпродуктов, а искали на совесть, как положено, не для галочки. И не только отдельские, Мур тоже подключился, Францева и там уважали. Ни разу не удивлюсь, если Абрагим к этому руку приложил, у них на Востоке месть за друга — это нечто большее, чем у нас на Севере. Впрочем, может, и кто другой из «Детей ночи» постарался». Францева, как я говорил, они очень почитали, даже те, кто значился его врагом. Такого начальника, как он, у отдела, наверное, никогда не было. Житомирский, Алексахин, Эйлер, они все были ого-го какие руководители, но Францев — это Францев. Знаешь, сколько о нем рассказов там, на той стороне, до сих пор ходит? Жалко, что я пришел уже после его гибели. «А Ровнен ведь его застал?» — жадно спросил Коля. «Да», — кивнул Михеев. «Правда, самым краешком, но успел. Тот, кстати, нашего шефа выделял среди остальных, часто с собой на операции брал. Много чего ему рассказывал. Может, потому Георгиевича и поставили начальником после того, как Морозов, который место Францева занял, погиб». У Антонова, например, выслуга лет была не меньше, но, тем не менее, начальником отдела стал именно Ровнен. «А вот мы и пришли. Еще раз, ты...» «Молчу», — поспешно произнес Коля, с огромным интересом смотря на пресловутую небольшую шаурмячную, уютно расположившуюся на тихой улочке. Ничего особенного она собой не представляла. Навес, защищающий посетителей от дождя. Ограда, оплетенная ипомеей, десяток пластмассовых синих столиков и таких же стульев внутри, жаровня и традиционный холодильник, забитый пивом и газировкой. Открываю рот только тогда, когда ты разрешишь. — Молодец! — одобрительно похлопал его по плечу Пал Палыч, а после громко произнес. — Ашакур! Абрагим! Эти слова он адресовал черноволосому и сильно небритому мужчине в мятом халате, который когда-то был белым. Он как раз вышел из небольшого кухонного помещения с двумя бумажными тарелками, на каждой из которой лежала шаурма. А еще он был просто-таки огромен, причем сразу становилось ясно, что это мышцы, а не жир, и что злить его без нужды не рекомендуется. Заметив Пал Палча, шаурмячник проворчал что-то неразборчивое и мотнул головой, давая понять оперативникам, какой именно стол им следует занять. Собственно, не так и много народу в заведении находилось. Дальний столик у стены облюбовала женская компания. Три хорошо одетые дамы средних лет распивали за ним бутылочку белого вина. Время от времени, мелодично смеясь, Другой столик, ближе к выходу, заняла молоденькая парочка. Как раз им-то Абрагим Шаурму и нес. «Студенты небось», — с доброй улыбкой сообщил Нифонтову Пал Палч. «Денег нет, а куда-то девчонку вести надо. У самого такое случалось во время ОНА. Что ты так на меня смотришь? Это же не закрытый клуб для своих, а предприятие общепита». Причем не муниципальная, а частное Так что обычные посетители здесь не редкость. Да, Коль, а что там с зазнобой твоей? Вроде ты к ней ездил? На эту тему Коля ни с кем откровенничать не желал, в том числе и с Михеевым. Он хорошо запомнил слова Ровнина о том, что его желание быть с Людмилой может ей сильно навредить. Потому никак не мог для себя решить, что делать дальше. То ли пытаться добиться своего, то ли... Дальше это предложение пока не продвинулось. Очевидно, окончание данной фразы не устраивало Колю, а других вариантов он пока не видел. К мысли о том, что он сам в любой момент может сыграть в ящик, парень привык, но вот признать тот факт, что из-за него может пострадать Людмила, ему было очень трудно. Да просто невозможно. На радость молодого человека в этот момент к их столику подошел хозяин заведения, потому отвечать ничего не пришлось. Он произнес что-то совершенно неразборчивое, глядя на Михеева, и почесал невероятно волосатую грудь, видневшуюся из-под халата. «И я рад видеть тебя, Абрагим!» Оперативник залез в сумку, которую он поставил рядом со стулом, и достал из нее пузатую литровую бутылку водки. «Вот, подарок тебе. Не фальсификат, не сомневайся. В дьютике брал». а джин одобрительно пробурчал очередную билиберду и отправился в то помещение, где у него находилась кухня. «Вот и славно», — сообщил Нифонтову Пал Пауч. «Состоится разговор. Если бы он хотел от него уклониться, водку бы как подарок не принял». как он и не принял», — заметил молодой человек. «Вон, ушел». «Сейчас вернется», — заверил его коллега. «Уж поверь». И верно, через пару минут Аджин вернулся, неся в руках две бумажные тарелки с шаурмой. Поставив их перед оперативниками, он достал из одного кармана пару пластиковых стаканчиков, а из другого — медную пиалу с мятыми боками, которые к тому же были испещрены какими-то символами. Один стаканчик хозяин шаурмячный поставил перед Пал Палчем, а вот Коля второй отдавать не стал, вертел его в руке. «Он из наших», — сообщил ему Михеев деловито. «Не сомневайся, Абрагим». Аджин что-то проворчал, глядя на него. «Ну да, это про него тебе рассказывали», — подтвердил Пал Палч. «Николаем его зовут». «Вот, надумал привезти сюда, познакомить вас. Сам понимаешь, место у тебя непростое, нейтральная территория как-никак. Бывает, что мы тут переговоры проводим. Ну, чего я тебе рассказываю в самом-то деле? А кроме меня только Ровнен сейчас сюда свободно прийти и может. Остальные наши разве что как простые гости заглянут». «При этом служба у нас опасная. Мало ли, что со мной случится может. Вот я и решил». джин жестом остановил его и уставился на Колю, отчего тому вдруг стало беспокойно на душе. А после выкинул вовсе неожиданную штуку. Мазнул своей огромной лапой по лбу молодого человека, на котором по причине волнения и жаркой погоды по-прежнему капельками выступал пот. а после облизал ее. Коля крайне удивился, но вида не подал. Хозяин закусочной о чем-то подумал еще минутку, после улыбнулся, показав гостям острые зубы. Подтолкнул к Коле тарелку с шаурмой, а после поставил перед ним стаканчик и проворчал нечто одобрительное. «Я же говорю, хороший парень», — усмехнулся Михеев. «Ну да, себе на уме, ты прав, но гнили в нем нет». а джин пророкотал новую фразу, как видно, не совсем с ним согласившись. «Коли каждый из нас будет знать, что с ним случится дальше, то жизнь потеряет всякий смысл», — откинулся на спинку стула коллега Коли. «Все от человека зависит. Лично я в него верю». Абрагим свернул пробку с водочной бутылки и разлил жидкость по емкостям. Свою пиалу он наполнил доверху, стаканчики гостей до середины. А после провел рукой над тем, что стоял перед Колей. Водка забурлила, словно ее вскипятили, в воздухе резко запахло спиртом. Следом за этим он погрозил Нифонтову пальцем и снова что-то проворчал. «Пей!» — велел юноша Михеев. «Давай, давай!» «Полдень на дворе», — растерялся Нифонтов. «Рано для водки. И в отдел нам еще возвращаться. Мы же на службе. А потом жара какая, как бы не развезло». «Пей, говорю», — сдвинул брови Пал Палч. «Живо!» Коля подхватил стаканчик, отсалютовал им сотрапезником и выплеснул водку в рот. «Пошла она!» теплые и без запивки, само собой, колом, а не соколом. Но Нифонтов это никак не показал, согнувшись исключительно мысленно и позволив себе только резко выдохнуть воздух. «Ты можешь приходить сюда, в мою чихану», — гулко сообщил ему Аджин. И Коля осознал, что он стал понимать то, что говорит это странное существо. Как видно, телодвижения обитателя пустынь над стаканчиком были своеобразной инициацией. «Я стану подавать тебе еду и питье, а если надо, помогу и в других вопросах». Но не во всех. Иногда ты можешь услышать отказ. «Запомни, если ты услышишь от меня «нет»», Значит, другого ответа не будет. Не трать свое время и мое терпение, выдумывая причины, которые заставят меня изменить решение. «И еще», — добавил Михеев, — «в этом мире все зеркально. Абрагим может попросить тебя об услуге, в обмен на оказанную помощь или просто так, по-дружески. Если ты скажешь «нет», он примет это как должное и не станет давить на тебя». Но если ты согласишься ему помочь, то ты обязан сдержать свое слово и выполнить обещанное. Умереть, но выполнить. Никаких оправданий он не примет и второго шанса не предоставит. «Если ты обманешь меня, человек, то больше никогда сюда, — Аджин обвел рукой помещение, — не попадешь». Как бы ты ни старался, какие бы чары ни применял, кого бы о помощи ни просил. У меня есть долг дружбы перед тем, кто уже ушел, тем, кто был одним из вас. Этот долг существует, пока я живу, и мне никогда его не выплатить. Но вы не он. Это ясно? Предельно, — подтвердил Коля. А можно я шаурму съем? «Мне водка в голову ударила. Закусить бы?» «Пушай!» — разрешил Аджин. «На здоровье!» пахло шаурма потрясающе. А когда Коля впился в нее зубами, то он понял, что ест нечто совершенно восхитительное, может, даже самое вкусное, что доводилось ему пробовать в жизни. Тем временем Абрагим щелкнул пальцами. Водка в его пиале вспыхнула. и он втянул в себя этот живой огонь, блаженно прикрыв глаза. Следом за ним опустошил свой стаканчик и пал палч. «Ауф!» — выдохнул Аджин, в его глазах зрачки на мгновение сменились язычками пламени. «Хорошая!» «Финская!» — пояснил Михеев, было подцепив шаурму с тарелки, но после положившей ее обратно. двойной очистки говорю же не поленка какая нибудь чистейший ректификат смешанный с водой в верных пропорциях да ты пей меня не жди коля прав мы все таки на службе а джин немедленно наполнил пиалу и с видимым удовольствием употребил вторую порцию вкусно с набитым ртом сообщил ему коля которому водка все же ударила в голову очень — На здоровье, — добродушно повторил Абрагим. — Если еще захочешь, принесу. — Паве, наша встреча не случайна, как я думаю. Я как раз собирался тебе звонить. У меня есть просьба. — А у меня вопросы. — Пал плеснул себе немного водки, а пиалу Аджина снова наполнил доверху. Предвечное небо знает, какие пути начертать тем, кто под ним ходит. — Будь здоров, Абрагим. — Да будут легки наши дороги. А джин снова запалил водку. — Ай, хорошо горит. Они выпили, помолчали. После Пал Палч достал из кармана сигареты. — Спрашивай ты первым, — разрешил джин «Если я знаю ответ на твой вопрос, ты его услышишь. Если нет, значит нет». вопрос два», — щелкнул зажигалкой оперативник. «В городе появился некто, кто не соблюдает правила общежития, плюет на покон и не боится крови. Кто-то чужой, причем чужой для всех. И еще ему зачем-то нужна старая ведьмачья книга». Он собирает ее части. «Книги ведьмаков никому, кроме них самих, не нужны», — заметил Аджин. «Ищи ответ у них». «Искали», — выпустил Дым Михеев. «Общались со старейшинами. Они говорят, что никто из их, ныне обитающих в городе и области собратьев, тут ни при чем». «Тогда не знаю», — покачал головой Аджин. «До меня никакие вести на этот счет не доносились». «Какой второй вопрос?» «Марфа может быть в курсе происходящего», — произнес оперативник. «Или делает вид, что это так. В любом случае, мне хотелось бы знать все, что ведомо ей. Ты можешь мне в этом помочь?» «Это очень хитрая женщина», — веско произнес Абрагим, беря со стола бутылку. но она дорожит тем что я позволяю ей приходить сюда и иногда помогаю со старыми заклинаниями все что она скажет мне будешь знать ты, но особо не надейся марфа мало с кем откровенничает прими мою благодарность привстал и обозначил поклон михеев мы думаем что дальше крови будет больше, а это никому не нужно ни нам ни вам не тем более обычным людям. Всем дороже спокойствие и размеренность существования. «Кровь лилась и будет литься», — возразил ему Аджин. «Мы слишком разные, чтобы надеяться на вечный мир и покой. Но когда убивают ради убийства, а твой неизвестный, похож таков, это в самом деле никому не нужно. всё что узнаю я, будешь знать ты». «А теперь расскажи, чем я могу тебе помочь», — Пал Палыч посмотрел на Колю и пододвинул ему свою тарелку. «Ешь, ешь. Мне все равно в такую жару кусок в горло не лезет». «Ты же знаком с Арвидом?» — поинтересовался у него аджин. «Вурдалаком?» — уточнил Михеев. «Главой семейства Ленц?» «Ну, так». Общались пару раз, когда они упырей плодить начали без меры. Скользкий тип, но место свое знает, и в отличие от многих иных своих собратьев, способен слышать кого-то кроме себя. Но все равно с гнильцой. Как и остальные вурдалаки, сразу юлить начал, мол, я не я, они сами, нам такое ни к чему, мы только-только новый гематологический центр отстроили. Все как всегда. Он хочет с тобой встретиться, сообщил Аджин. У семьи Ленс проблемы с ему подобными. Две семьи стоят на грани войны. Ты сам только что говорил про спокойствие и размеренность существования. Так помоги их сохранить. Странно, Михеев почесал затылок. Мы ничего про это не слышали. «Это не есть хорошо». «Вурдалаки не любят шума», — пояснил Аджин. «Особенно, когда дело касается отношений между семьями». «Потому я верю Арвиду. Если бы кровь собратьев стекала с его рук, то он не попросил бы меня о встрече с тобой, Паве». «Согласен», — покивал Михеев. «Хорошо. Из уважения к тебе и желания сохранить мир...» я готов с ним пообщаться. Где и когда?» Аджин вытащил из бездонного кармана своего халата телефон и набрал номер. «Арыд, это Абрагим», — пробасил он в трубку. «Страж закона согласился тебя выслушать». «Да, он может сегодня». Произнеся последние слова, шаурмячник коротко глянул на оперативника. Тот кивнул головой, подтверждая верность произнесенного. «Мое заведение — лучшее место для такой беседы», — продолжил Аджин. «Во сколько?» «Это рано». «Ладно, хорошо. Я закроюсь в девять вечера, на два часа раньше положенного, и вы спокойно поговорите». «Но ты возместишь мне убытки, которые я понесу». «Какие?» «Сейчас лето, вечернее время самое прибыльное. Я не должен терять деньги от того, что кто-то где-то убивает твоих собратьев. Мы не родня и не друзья, Арвид. Ты попросил об услуги, я помог. Но при тут моя торговля?» «Сумма. Я назову ее тебе здесь». «Так, может, проще было с ним встретиться где-то в другом месте?» предположил Коля, доживав остатки второй шаурмы. «Чтобы убытку не было?» «Дело не в деньгах. Не настолько они для меня важны». Абрагим налил водки себе, плеснул немного и оперативникам. «Этот кровопийца обязан знать свое место, понимать, что есть те, кому безразлично его «я хочу», и их куда больше, чем он думает». Не ему решать, что и где случится Он пришел с просьбой и должен стоять с согнутой спиной до тех пор Пока сильные мира не решат удовлетворить ее или нет Таковы законы бытия Они неизменны с тех пор, как небо впервые глянуло на землю Общая беда всех предводителей вурдалачьих семейств – непомерное эго — пояснил Пал Палыч, берясь за стаканчик с водкой. «Можно сказать, что это почти традиция. Окружение безостановочно поет имасанну, и это в обязательном порядке разъедает личность, как кислота металл». Сказал бы душу, но это было бы ошибкой. «У вурдалаков нет души. Они отдают ее за свое иллюзорное бессмертие». «Ладно, вздрогнули». Водка неожиданно легко проскользнула у Коли по горлу, в висках мягко стукнула, и откуда-то с раннелетнего неба на него снизошла легкость. «Еще это вопрос моего самоуважения», — выдохнул со словами небольшой язычок пламени Абрагим. «Я свел вас с Арвидом, а значит, мне и следить, чтобы он какую-то пакость не устроил. «Не думаю, что такое возможно, но кто знает. Я не хочу потом устраивать охоту на клыкастых. Это может нанести урон моей торговле. Время — деньги». «Бизнес есть бизнес», — согласился с ним Пал Палыч. «Значит, в девять вечера?» «Отлично. Мы будем». «Хозяин, вы не подойдете?» — окликнула Аджина одна из женщин, сидящих неподалеку. «Посчитайте, сколько с нас?» Коля с трудом подавил в себе желание выдать одну из шуток класса «Уже посчитали», во «Вострое, как и нас». Обычно он мог выпить много и не скатиться до сомнительных шалостей, но, похоже, не в этот раз. Тем не менее, сомнительное желание он поборол, промолчал, но слегка сальную улыбку все же не удержал. «Э, э дружище, до да тебя развозить начало, — чуть расстроенно заметил Пал Палыч и достал из кармана смартфон. — Придется такси вызывать. Одни расходы. Хотя все равно без этого мы не обошлись бы. Куда в метро с таким выхлопом? Дамы покинули кафе, после чего Абрагим вернулся к столу. — Самое главное забыл. — понизив голос, он наклонился к Михееву. «Ты меня про Марфу спрашивал, да?» «Так вот, мне она вряд ли что скажет. Но зато я знаю, что она с Арвидом вот так вот знакома». Аджин положил один толстый и волосатый указательный палец на другой и подвигал ими. «Да ладно!» — невероятно удивился Пал Палч. «Арвид и Марфа? Как такое возможно?» «Ну, в дамы-вурдалачки, конечно, по необходимости своей женской сутью могут пользоваться, благо природа технически им это позволяет. Но мужчины-то тут при чем? Все знают, что они после обращения приобретают невероятную манкость, но при этом теряют кое-какие возможности. Ну да, те самые». «Да вурдалаки на фильмы о героях-любовниках-вампирах как на комедии ходят и ржут на них в голос, удивляя публику». Сам тому свидетелем был. э, -э! Абрагим посмотрел на свои пальцы и басовито расхохотался. «Я не о том, Паве. Они какой-то бизнес имеют совместный. Какой не знаю, но это точно». «Если ты сделаешь так, что проблемы Арвида перестанут существовать, то сможешь через него подобраться к Марфе». «Подобраться к ней и без того несложно», — задумчиво промолвил Пал Палч. «Делов-то? Как ее разговорить? Да так, чтобы потом не сомневаться, правду ты услышал или нет. Это тебе не вон те свиристелки, что только что вышли. С ними все просто и понятно». А Марфа? Но попробовать стоит. Спасибо за совет, Абрагим. О, такси уже пришло. Быстро, однако. Не за что. Аджин цапнул со стола недопитую бутылку водки и засунул ее во все тот же карман халата. «С тебя 300 рублей. Это со скидкой. Как дорогому гостю. И это... Чек нужен?» В такси Колю на самом деле окончательно разморило, и в результате напарнику пришлось его расталкивать, когда такси довезло их до Сухаревки. Мало того, у парня поселилась некоторая разбитость в теле, которая не отпускала до самого вечера. «Может, ну его?» — предложил Пал Палыч, когда они перекуривали на крылечке здания перед тем, как отправиться обратно на парк культуры. где находилась шаурмячная Абрагима. «Езжай домой. А я там один управлюсь. Вряд ли там произойдет что-то серьезное. Скорее всего, мы с этим кровопийцей вовсе не договоримся. Знаю я их просьбы. Все норовят нашими руками убрать своих конкурентов. Года четыре назад нечто подобное уже имело место». Одни колокастые ухари состряпали доказательства того, что другое семейство убило нескольких человек, а после попыталось эти смерти свалить на них. Мол, мы ни при чем, а они, гады, редкие. Причем на редкость умело эти доказательства подготовили. Не подкопаешься. Мы почти поверили. Если бы не случайность, правда так и не всплыла бы». и чем дело кончилось для этих затейников ничем хорошим пал павлыч выкинул окурок в урну стоявшую рядом с ведром врать нехорошо а нам вдвойне хотя ровнин был уверен что мы копнули только поверху очень уж план был хорош и продуман не по вурдалачии они хоть ребята и не глупые но действуют все же куда прямолинейней «Марфа?» — предположил Коля азартно. «Нет», — покачал головой Пал Палч, — «с чего бы ей лезть во внутренние разборки вурдалачьих семейств? Какая ей с того выгода?» «Ровным счетом никакой. То, что она с ленцами какой-то бизнес на паях имеет, это не показатель. Я сейчас о другом речь веду. Нет, тут кое-кто другой постарался, куда более хитрый и умный, и жадный. Казну того семейства после зачистки мы так и не нашли, а ведь она точно была. Глава из старинного вурдалачьего рода происходил, причем не отечественного, а аж итальянского. Он у нас лет двести назад осел, когда с Сицилии свалил. И с собой, между прочим, приволок кое-какие старинные фамильные вещички и пару древних артефактов до да кучи. Куда они делись? Никто не знает. Когда мы до скрытого логова главы семьи добрались, двух вурдалаков-охранников кто-то уже упокоил и тайник вскрыл, причем невероятно умело, обойдя все ловушки. «Ты упомянул случайность, благодаря которой вскрылась правда», — медленно проговорил Коля. «Так, может, это была и не случайность?» «Увы, но этого мы уже не узнаем», — вздохнул Пал Палыч. «Поэтому это дело и не занесено в счет побед отдела Что ровнен, что тетя Паша были уверены, что нас красиво и тонко обвели вокруг пальца». Вернее, тетя Паша выразилась куда более коротко и смачно. «О, вон и такси!» «Ладно, пошли. Если что, попрошу у Абрагима минералки тебе выдать из его личных запасов. Ему из ферганы присылают соленую, но живительную водичку. Я ее пробовал. Она мертвого на ноги поставит». Когда машина довезла их до тихой улочки в центре Москвы, той, где они сегодня днем уже побывали, на город начали спускаться тихие светлые сумерки, те, которые можно увидеть только в конце мая и начале июня. Поздним летом темнота накатывается вдруг, поглощая собой свет дня, но в его начале грань эта невероятно тонка. Настолько, что даже непонятно, где заканчивается вечер, относящийся к сегодня, и начинается утро, принадлежащее завтра. И особенно сильно это ощущается в городе, который никогда не спит. «Ты, как всегда, точен, Паве», — встретил оперативников в дверях Абрагим. «Они уже здесь и ждут». «Слушай, хороший заказ сделали». «Значит, вы им сильно нужны, иначе бы Арвид так не тратился». «Требуй то, что тебе нужно, они заплатят, я в этом уверен». «Спасибо», — хлопнул по налитому мощью плечу Аджины Михеев. «Коля, пошли».